Глава 16. Неплохо было бы разобраться, от чего его так накрыло. Рассерженная Марго укатила. Он не планировал ей звонить и рассыпаться в объяснениях. Не такие у них отношения. И она прекрасно это понимала. Благо, ничего такого от него и не ждала. Он наверняка незаметно для самого себя перебрал. Не стоило мешать скотче и шампанское. Хрень творившаяся в его голове, только этим и объяснялась. Проваливаясь в беспокойный сон, этим он и себя и успокоил. Ровно до тех пор, пока не пришло время завтрака. Девчонка взирала на него с прохладным, слегка брезгливым выражением на лице, будто ей приходилось делить стол с какой-нибудь жабой. С жабой, за которой она почти сутки как замужем. «Твою-то мать, они реально женаты. Он и она». Ошибка, которой он не смог избежать. Чего не скажешь о вчерашних отчетах Астахова, которые еще предстояло изучить и разобрать, чтобы выработать дальнейшую стратегию действий. Аперитивом к завтраку стала уже привычная перепалка. Она припомнила ему его шлюх, на встречу с одной из которых вчера его буквально благословила. «Тебе напомнить, что ты сама мне этого пожелала!» швырнул он ей в ответ. Голубые глаза наполнились яростью. «Надо же, да ты просто образец послушания!» Ее голос дрожал. «Уверена, вечер твой удался!» «Да ты бы охренела, если б только узнала!» Обрывки воспоминания о вчерашнем наползли друг на друга, будто в насмешку над его стремлением сохранять ясность ума и контроль над ситуацией. Так недолго мигрень заработать. «Да, вчерашний вечер охренеть как удался!» более чем, прорычал он в ответ и до поры с удовольствием заткнулся, потому что им принесли завтрак. На какое-то время он так отвлекся на свои невеселые мысли, что вообще ничего вокруг не замечал. Но то, с какой скоростью ее десертная вилка цокала тарелку, невольно привлекло его внимание. Девчонка поглощала пищу так, будто до сих пор голодала, ела почти по солдатски и с невероятно сосредоточенным видом. Как-то не сильно вязался этот образ с образом коварной интриганки, какой он себе ее рисовал. Глеб нахмурился и продолжил жевать свою венскую вафлю, наблюдая за женой. Даже эта их склока никак не повлияла на ее зверский аппетит, будто всю ночь она занималась как раз тем, чем положено заниматься новобрачной, а теперь энергично восполняла ресурсы. — Научишь? — ее вилка застыла в воздухе. — Она, наконец, доживала и уставилась на него в немом вопросе. «Как выработать аппетит, даже когда его нет?» Он понятия не имел, зачем лез к ней с разговорами. Девчонка нахмурилась, опустила вилку на край тарелки. «Что? Я и здесь в чем-то нагрешила?» «С чего ты взяла? Я просто спросил». И я начинаю верить, что ты, как и мой дед, никогда ничего просто так не говоришь. Тем более мне. И, учитывая наши с тобой отношения, «Говоришь это, чтобы в очередной раз меня попрекнуть или оскорбить?» Поприкнуть? усмехнулся он. «Чем? Тем, что ты меня объедаешь?» Она его шутку, конечно же, не разделила. Схватилась за стакан с апельсиновым соком, отхлебнула и уставилась взглядом в тарелку. Мог бы и догадаться. «О чем?» О том, о чем задал вопрос. Она без предупреждения метнула в него короткий выразительный взгляд. Он увидел в нем боль. «Неподдельную, настоящую, такому учат там, где я росла, в детском доме. Но тебе, сам понимаешь, учиться там уже поздно». Она звучно отодвинула стул, встала и пошагала прочь. Глеб едва слышно выругался, отшвырнул на тарелку недоеденную вафлю и, подхватив планшет, тоже покинул столовую. У него не было времени убиваться по своему ублюдочному поведению. Наверняка именно так охарактеризовала бы его маленькая Канатос. Только вот Ника Анатас. Со вчерашнего дня она у Варова по закону. Пора привыкать. Он зачем-то размышлял именно об этом, пока Астахов вводил его в курс дела, подробно рассказывая, что когда и как происходило во время торжества и уже после, когда новобрачные отбыли во Свояси. Их заседание длилось уже третий час. Его главные помощники по видеосвязи тоже внимательно слушали. Эту информацию должен был знать только узкий круг тех, кому она могла пригодиться. «Выводы?» Глеб потер висок, пытаясь отвлечься от мыслей, не относившихся к делу. Астахов вздохнул. Пожал широченными плечищами. «Кроме попытки поджога, которую мы пересекли за пару дней до торжества. Ничего серьезного. Но Глеб — это разведка. Я почти уверен, они начнут заходить со стороны девч... Прошу прощения, твоей супруги. Как и говорил тебе старый Канатос». Для них она слабое звено и очень удобный инструмент для удара по тебе. Они попытаются ее использовать, так или иначе. Если уже не используют. Например, ее же дед. «Услышал. Оставляй мне всю информацию. Записи я еще раз прослушаю. Там есть кое-что интересное». Астахов кивнул, и собрание почти подошло к своему долгожданному завершению. Когда в дверь настойчиво постучали, а через секунду в кабинет ввалился пышующий гневом шеф-повар Павел Смелянский. «Паш, какого?» «Не потерплю!» взвизгнул Смелянский. Брови Астахова взмыли вверх в комичном испуге. Глеб был пока слишком озадачен, чтобы находить ситуацию забавной. «Контекст!» потребовал он. «Там! Там какая-то девчонка!» Последнее слово он произнес, будто проклятие. «Шпионит на моей кухне!»